Глава девятая. Приношу чай боссу и стараюсь сделать вид, что я ничего не слышала. Это трудно. Думаю, что мой взгляд точно сейчас более грустный, чем обычно. Мысль о том, что он встречается с другой, вводит меня в уныние. Скоро придет клиентка. Подготовь, пожалуйста, документы заранее, чтобы не копаться в коридоре. Дает распоряжение Богдан Викторович. Меня ранят его слова. Я всегда все делаю четко и быстро. Может, все ему высказать сейчас и, правда, уйти? К чёрту эту неблагодарную работу. Но потом смотрю на него, и у меня тепло внутри как будто становится. Да, вредный и ужасный. Но мне он нравится. Как же я уйду и больше никогда его не увижу? «Как скажете, босс», — говорю я. Богдан бросает на меня внимательный взгляд. Я быстро выхожу из его кабинета. Через пять минут приходит очень молодая девушка. На вид прям школьница, только что окончившая 11 класс. Но когда она заполняет документы, я подсчитываю в уме. Женя, так зовут клиентку, оказывается, лишь на год младше меня. Я в свои 22 выгляжу взрослой. Нет, конечно, не на 30 лет, но с школьницей меня не путают. Интересно, что случилось у этой девушки, что она пришла сюда? После заполнения документов мы проходим в кабинет Богдана Викторовича. Жене он мило улыбается, а на меня даже не смотрит. «Так что вас сюда привело, Евгения?» Задает босс свой стандартный вопрос. Женя мнется, теребит в руках ткань своего платья, опускает глаза в пол. Наконец произносит неуверенно. «Я читала про ваше агентство. Знаю, что вы обычно проверяете вторые половинки. Скажите, а если он не мой парень, его можно проверить?» Босс удивленно поднимает одну бровь. То есть вы не состоите с парнем в отношениях. Зачем же вы тогда хотите его проверить? Понимаете, мы с Артуром учились в школе вместе и сейчас в одном университете, на экономическом. Он самый популярный парень, у него никогда не было отбоя от девушек. А сейчас... Женя останавливается и смотрит в сторону. Что сейчас? Нетерпеливо спрашивает босс. А сейчас он стал таким примерным и правильным, собирается жениться... Но мне кажется, это совершенно невозможно. Что-то здесь не так. Я не выдерживаю и вмешиваюсь. Что здесь необычного? Он мог влюбиться. Она на 12 лет старше. Работала в нашем университете. Как у них начались отношения, ей пришлось уволиться. И что здесь такого? Не унимаюсь я. Лера, прекрати. Твое дело записывать. Вопросы здесь задаю я. Рычит босс на меня. А затем спокойным голосом говорит Женя. Мы проверим Артура. Это нетрудно. Только я не понимаю все таки до конца вашу мотивацию. Вам нравится Артур, и вы хотите с ним отношений? Да, босс никогда не отличался тактичностью. Женя сильно краснеет. Неужели и я выгляжу так, когда Богдан Викторович смущает меня? Хотя это давно уже не происходило. Теперь он достает меня другими способами. Я чаще всего злюсь рядом с ним и грущу. Но зато больше не смущаюсь. Да, он мне нравится. — тихо произносит Женя. — Вы говорили ему об этом? — Да, еще в школе. Но тогда все было по-другому. Сейчас мы хорошо общаемся, и я думаю, что тоже нравлюсь ему. — Позвольте дать вам совет. Не тратьте время на тех, кто вас отверг. Вокруг много и других людей, кто согласится на отношения на ваших условиях. — говорит босс и смотрит на меня. — Понимаю, что, видимо, его совет больше адресован мне, чем клиентке. Женя все равно не отказывается от своего плана подписывает все нужные бумаги и оплачивает слежку. Когда она уходит, босс выходит ко мне, скрещивает руки на груди и спрашивает с ухмылкой. «Ну что, готова проверить Арсения?» «Кажется, вопрос, о чем вы говорите, высвечивается у меня на лице, потому что босс тут же объясняет. Сейчас сезон отпусков, мне не хватает сотрудниц, а ты подходишь Арсению по возрасту. Вот и проверишь его на прочность». «Вы совсем уже с ума сошли?» Кричу я и кидаю папку с делом Жени на стол. «Что тебе не нравится в моем предложении?» нагло спрашивает босс. «Это не мои обязанности. Я секретарь. Я не должна следить за вашими клиентами». Подходит близко ко мне. «Я думал, тебе это нравится. Тяжело дышу от его близости. Постепенно моя злость отступает. Сама не ведаю, что творю. Говорю, я должна только проследить за ним?» «Для начала, да». «Хорошо». Но я надеюсь, вы мне выпишите прибавку и дадите свою машину. Раз уж у меня через наглый босс, то почему бы и мне себя так не вести? Я заеду завтра за тобой лично. Говорит и уходит в свой кабинет. У меня колени дрожат. Сажусь за стол. Снова слежка вдвоем, как тогда, когда я только устроилась на работу. У меня такое чувство, что мой босс что-то замышляет. Но вот только я не могу пока понять, что. Богдан. Подъезжаю к ее дому слишком рано. Наверное, Лера еще не то что не одета, а еще спит. Как же я жалею, что взял на работу эту девчонку. Моя жизнь была такой складной и понятной. Я думал, что обрел свободу, думал, что мои принципы и теории верны. Все было так, как я хочу. А что теперь? Теперь я даже не знаю, кто я такой, как будто во мне теперь живут два человека. Один восхищается Лерой и чувствует к ней то, что чувствовать нельзя, а другой... Велит мне бежать подальше от этой невинной лисицы, потому что я знаю, чем это все закончится, и я этого не хочу. Тяга к Лере была с первого дня удивительно сильной. Сразу это почувствовал. Даже думал, не надо ее принимать на работу, получится скандал. С каждым днем становилось и до сих пор становится все хуже. И я предложил ей то, что мог предложить. Отношения без обязательств. Думал, что утолю голод и пойду дальше. Но она оказалась из гордых. Ей такое не подходит, видишь ли. Да еще хорошенько помучила меня. Приехала ко мне домой, дала поцеловать. И убежала, как будто я ей не нужен. Хотя смотрит на меня всегда как кошка, которая готова запрыгнуть на колени по первому зову. Я сам не знаю, что творю. После ее отказа не могу больше рядом с ней быть спокойным. Мучаю и достаю ее, а потом сам себя ругаю. Вот и зачем я сказал ей вчера следить за Артуром? У меня много свободных людей. Просто показалось, что этот парень точно из тех, кто ходит налево. А мы же с ней играем в эту негласную игру. У кого больше очков будет? У верных или у неверных? Лера выходит из подъезда в короткой черной юбке и красной блузке. Черт побери, почему она так хороша? Так уж и быть, предложу ей отношения еще раз. И если она откажется... Пусть катится на все четыре стороны. Достаточно портить мне жизнь.